Кто он, токин? Не козел, не бык, не серна, хотя и совмещает в себе черты и того, и другого, и третьего. Место токина в зоологической классификации еще менее определенно, чем овцы Зачислен таким в одно подсемейство с козами и баранами, но в особой трибе объединения близких родов, С быками Довольно крупный зверь. Рост в плечах до метра с четвертью. До 350 килограммов живой вес такинов Они горбоносые, короткохвостые, с изогнутыми назад и вверх рогами. Замечательного, редкостного цвета у токина шерсть. Золотисто-желтая. Но бывают и желтовато серые, даже бурые такины У всех шерсть Точно какой-то смазкой покрыта, жиром обильно пропитана. Оттого не намокает она в сырую погоду. Отличная защита от утренних и вечерних туманов, которые на родине токинов явления обычное. Живут такими в Бутане, в северной Бирме, на Тибете, в западных и южных провинциях Китая. Горные леса и кустарники — вот места их обитания. Летом кормятся травой, зимой главная их пища — побеги бамбука, ивы, рододендрона. Немногие из зоологов видели такинов на воле, в природе. Лишь в некоторых зоопарках мира жили такины в Рангуне, Пекине, Шанхае и Нью-Йорке. К людям, которые за ними ухаживали, привыкали быстро, любили поиграть, попрыгать. Разбежавшись, бадали рогами довольно болезненно. Это, пожалуй, и все, что мы знаем о токинах. В Южной Америке диких полорогих нет, так же, как и в Австралии. Тур. Теперь о быках. Но прежде чем начать, немного отвлечемся для одного необходимого уточнения. Оно касается слова антилопа, которое скорее литературное и обиходное, чем зоологическое в строгом научном значении. В общем, антилопами обычно называют таких полорогих, которые не быки, не бараны и не козлы. Среднего роста антилопы именуются еще газелями, а самые маленькие – дукерами. Зверь подобен есть коню, страшен и непобедим. Промежь уш и мать рок велик. Тело его медиана в розе и мать всю силу. Подружая себе не мать, живет 532 лет. И егда скидает свой рог в край моря, и от него рожает. Возрастает червь, а того бывает зверь-единорог, а старый зверь, бывает, без рога не силен, сиротеет и умирает. Так русские азбуковники рассказывали о единороге, слишком вообще-то литературно рассказывали, ведь прообразом единорога, как выясняется, был бык. Археологи, производя раскопки на месте древних городов Среднего Востока, нашли ассирийские вавилонские барельефы и письмена, из которых выяснилось, что древнееврейское слово «реем», переведенное составителями греческой Библии как «единорог», в действительности обозначало дикого быка Тура, вполне двурогого. Итак, Тур. Ростом он в холке – до двух метров, весом до тонны, мастью черной. Коровы телята рыжие, но о цвете можно и спорить. Помните былины? Обернула добрыню гнедым туром. Где ходят гнеды девять туров? Не были же наши предки дальтониками, чтобы путать черное с рыжим. И все-таки тура принято считать черным. Вернее, был он черным, где коротенькое «был» начисто лишает нас возможности узнать истинную правду. Ибо быков этих сейчас уже нет, их истребили. И хотя случилось это сравнительно недавно, Тура основательно забыли всюду. Остался он в былинах, пословицах, некоторых старинных обрядах. Например, на святках наряжались Туром, и в названиях мест и фамилиях Турова Туры, Туров-лок, Турова-выть, Туржец, Туров. Кантон Ури в Швейцарии, гражданином которого назывался Ставрогин Достоевского, тоже обязан именем дикому быку Урус по латыни, Ур по-немецки название Тура. Но все же утверждение, что бык был черным, имеет серьезные основания. Для нас дошли разные изображения Тура, и лучшая из них знаменитая аугсбургская картина. Ее нашел в лавке антиквара английский зоолог Смит. Нарисована она была в начале XVI века каким-то польским художником, и как раз около 300 лет назад исчез с лица земли Тур. Это, выходит дело, посмертный портрет. Он пропал. Сохранилась лишь копия, которую сделал Смит. Изображал Тура черным. Надо думать не ради траура. Но, конечно, какое бы оно ни было, изображение не может служить достаточно серьезным доказательством, ведь художники и во все века были весьма склонны в своих работах к разным вольностям. А сирийские и вавилонские барельефы, например, на которых туры однорогие и лошадей сдвуноживают, у них лишь по две ноги. Доказательство в другом. В 1921 году немецкие зоологи братья Луц и Хайнц Хек, объехав Европу в поисках туровидных быков и коров и найдя подходящих, начали замечательный эксперимент методами обратного скрещивания, они решили возродить туры. У восстановленных туров все как у вымершего. Черная масть, большие острые рога, а коровы и телята гнедые, значит, генетики добились самого трудного – полового и возрастного диморфизма, то есть разные окраски и внешности самок, самцов и детенышей. И, наконец, восстановленный Тур, так похож на изображенного на аугсбургском рисунке, что, кажется, будто и рисовали с него. А ведь еще в прошлом веке даже некоторые серьезные натуралисты не верили, что был на земле такой бык Тур. Все, что древние рассказывали о нем, приписывалось Зубру. Даже Владимир Иванович Даль слова «тур» и «зубр» отождествляет, хотя мог бы этого и не делать, потому что к тому времени, когда он составлял свой знаменитый словарь, французский анатом и палеонтолог Жорж Кювье уже доказал, что некогда жил длиннорогий крупный бык Тур. В историческое время Туры водились по всей Европе, даже в Англии и Южной Швеции. В Северной Африке, Сирии, Палестине, Месопотамии, Турции. У нас в Литве и беларуси по всей Украине, на Дону и в Предкавказье. А на севере, вплоть до Новгорода и южного берега Ладожского озера, в нынешних Ярославской, Московской и Рязанской областях. Давно уже нет Тура, а его потомки... Везде, куда только их могли занести собственные ноги, товарные вагоны, корабли и даже самолеты. Обычная наша корова и бык-производитель с железным кольцом в носу — прямые потомки того, про кого говорили. Зверь подобен есть коню, страшен и непобедим. Поучительная история Зубра Зубр в Тура нравом не вышел, хотя ростом силы и быстротой не уступал ему. Если Тур, как рассказывает, встретив человека, не уходил с дороги, то Зубр в таких ситуациях всегда пасовал, увидев двуногого, спешил скрыться. И между собой Зубра дерутся нечасто. Обычно поединок начинается и кончается лишь демонстрацией силы. После первых затрещин слабый соперник, предпочитает не доводить дело до крайности и ретируется.